часть 12. Подумай, Сокон. Раздался голос. И вспомни. Это а опять. Опять голос от Зумиака с залы. Сон подумала, и её открыл глаза, но всё равно видела лишь Тимо. И от Зуми видно не было. Подумай, Сокон. Один лишь голос повторил те же слова. И вспомни. Можно, конечно, говорить подумай, но её растерянно сверлил глазами Тимо. Можно, конечно, говорить вспомню, но что чёрт возьми? Каким чёрт возьми образом? Я продолжил сверлить ему глазами, и тут откуда-то появился тусклый свет, который осветил некий предмет. Большие весы, длинный стержень, с левой и правой от него свисают две чаши, лишь это одно парит среди темноты. Говорила же, он очень важен, баланс сил. Снова голос отзвуми. Баланс Баланс сил, мёртвого и того, кого нет. Вот что олицетворяют эти весы. И что дальше? Пока я раздумывал, слева от меня вспыхнуло что-то вроде прожектора и осветило куклу. Ни во что не одетую шарнирную куклу, ни определённого пола, ни прикрытая белая кожа манит взгляд, на голове почему-то чёрный капюшон. Следом вспыхнул прожектор справа от меня, и там две точно таких же куклы, у обеих на головах капюшона. В этот момент двинулась чья-то невидимая рука, подняв одну левую руку и две правых, положила их на чаши весов. Весы медленно закачались и вскоре остановились в горизонтальном положении. Это слева мёртвый, справа те, кого нет. Так? Левая кукла символизирует мёртвого, проникшего в этом году в класс 3-3, Идзуми Акадзаву. Правые... Правые куклы символизируют тех, кого нет, назначенных в качестве контрмера. Одна меня, Сохи Рацку, вторая, Юйку Хадзуми. Таким образом, силы мёртвых и тех, кого нет уравновешены. Тот самый баланс, который был с апреля до начала мая, равновестие обеих сторон предотвращало катастрофы. Но в конце первой недели мая Хадзуми отказалась от роли того, кого нет. Невидимая рука сняла одну куклу с правой чашки, в результате весы здорово перекосило влево. Баланс сил нарушился, и начались катастрофы, Сперва умер старший брат Камбоэся Сансей, затем Цугунага и мать Токанаси. Чтобы вернуть разрушенный баланс, Ядзуми в конце мая предложила дополнительную контрмеру. Появилась новая кукла, это Макиса, назначенная вторым тем, кого нет взамен Хадзуми. Невидимая рука взяла эту куклу и поместила на правую чашу. Однако положение весов не изменилось. Катастрофы не прекратились, и в конце июня умерли братья Кода, Сюнски и Кейски, И их родители. Начавшись, катастрофы уже не останавливались из-за принятой задним числом контрмеры. Будучи разрушен, баланс уже не возвращался. И контрмеры были прекращены. Невидимая рука сняла с правой чаши обеих кукол, осталась лишь одна на левой чаше, и, естественно, весы остались перекошены влево. Катастрофы не прекратились, но... Невидимая рука на этом не остановилась и сняла капюшон с головы левой куклы, Под небом оказалась тонко выписанное лицо Итзуми. Его рука снова двинулась, подняла куклу. Страшная сила смела её туловище, затем оторвала конечности, и наконец кукла развалилась на части и исчезла во тьме. Тот вечер в начале июля, с существованием Итзуми, мёртвой возрождённой к смерти, баланс должен был восстановиться, но я снова смотрю на порещие во мраке весы. На обеих чашах уже ничего нет. когда ничего нет, равновесие должно восстановиться. И тем не менее, в начале сентября причастные миры идут один за другим. Катастрофы не прекращаются, то есть весы клонятся влево, хотя на обеих чашах ничего нет. И тем не менее, почему? Почему? Продолжая задавать этот вопрос, я вглядовался ввысь. Почему? Почему? Почему? Если ты сокон исполнишь эту обязанность, как следует,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 Даже если Хадзуми перестанет быть той, кого нет, всё равно сохранится баланс. Один мёртвый, а один тот, кого нет. Но реальность оказалась иной. Как только Хадзуми выпала, начались катастрофы. В нынешнем году соотношение сил вот такое. Такое мнение об этом высказала Эдзуми. «То есть одного того, кого нет для баланса недостаточно?» — спросила я тогда. «Недостаточно. Баланс порушился. Да, такой образ». «Если не увеличить силу того, кого нет, силу нынешнего мёртвого не перебороть!» Так ответила Эдзуми. Я тогда согласился, но... Возможно, теперь необходимо переосмыслить значение вот такого соотношения сил. «Почему?» Продолжая задавать этот вопрос, я вглядываюсь в весы. Почему предсказание мое не сбылось? Почему в этом году соотношение сил вот такое? Почему? Почему? Почему? Я продолжил спрашивать, продолжил вглядываться. И наконец, на левое чаше весов, словно выплыв из тьмы, появилось нечто, то чего я до сих пор не видел фигура выкрашенная в чёрный кукла. Не может быть. Одновременно с этой мыслью меня бросило в холодную дрожь. Часть 13. Подумай секун. Внезапно откуда-то донёсся голос от Зуми. И вспомни. Парящее во тьме висящее шезл и тут же вдруг Щёлк. В памяти всплыла некая картина. Кабинет класса 3.3 на третьем этаже корпуса С. Доска без единой надписи, встроенные ряды парты стульев, однако никто из учеников не садится. Это... да, 9 апреля. После церемонии открытия первого триместра, по указанию к МПС и Сэнсэй, все кроме меня сели за парты. За каждой партой на каждом стуле в классе сидела по ученику. Количество точно совпадало. А значит, мне места не нашлось. Одного комплекта из парты и стула не хватило. «Подумай, Сокон!» — повторяет голос. Я медленно качаю головой. «И вспомни!» — щёлк. «Одного комплекта из парты и стула не хватает!» Так и тогда подумал. Все так подумали. Поэтому... Нет, стоп. Что такое? Сейчас вдруг что-то... Щёлк. Неуютное ощущение. какое-то неприятное, а так ли это было? Действительно ли тогда не хватило одного комплекта? В тот день в кабинете был весь класс, в том числе лишний, мёртвый и дзуми. Поэтому... Нет, стоп. Не так. Неверно. Не все тогда были. В тот день не пришла Макеса, с апреля госпитализированный и лежавший в больнице. Раз так... Поскольку на отсутствовало в кабинете должен был быть лишь не комплект из парты и стула, с добавлением мёртвого идзуми учеников стало на одного больше. Затем вычитание получаем, что число комплектов должно точно совпадать, верно? И тем не менее, что это значит? Почему я до сих пор не замечал оточив видное несоответствие? Щёлк. С недавнего времени за гранью слышимости раздаются тихие звуки. В своём сбитом с толку состоянии я их едва едва воспринимаю. В этом особом мире, где из-за феномена любые воспоминания и документы изменяются и подделываются, что и как мне думать, что и как вспоминать? Подумай, Сакон. Несмотря на это, вновь повторяет голос Ацуми. Не вспомни. Часть 14. Почувствовав вибрацию мобильника, я резко открыл глаза. Похоже, оступившись на лестнице и упав, я какое-то время был без сознания, сколько именно времени я не знал. Хоть и открыл глаза, вокруг была всё та же темнота. Единственное, что я знал, что лежал ничком на холодной и твёрдой поверхности. Достал из кармана брюк мобильник, посмотрел на дисплей, сигнал входящего вызова, вибрация не прекращалась, звонит Мэй Мисаки. Я поспешно нажал «ответить» и поднял трубку к уху. Помехи, но сквозь них... «Сокон!» — пробился таки голос Мэй. «Ты в безопасности?» Она знает о массовой госпитализации, об этом ЧП в больнице. Получила какую-то информацию и звонит убедиться, что со мной ничего не стряслось. Я хотел спросить у неё о нескольких вещах. Сейчас, однако, не та ситуация, когда можно неторопливо расспрашивать. Тем не менее... «Мисаки-сан!» — выдавил я. «Мисаки-сан! Ты уже знаешь, верно?» Ответа не последовало. Я продолжил. «Мисаки-сан, почему ты ходила к Хадзуми-сан?» Разговор перекрыли жуткие помехи, связь оборвалась, а я так и не понял, услышала ли Мэй мой вопрос. Но вздохнув, я убрал мобильник от уха и посмотрел на дисплей. Он светился, и окружающая тьма немного поблекла. Упал я на лестничную площадку, а глядевшись, сразу обнаружил рядом серую дверь. На табличке значилось «3F». Что мне делать? Спускаться дальше или же, отбросив колебания, я потянулся к двери.